Глава 18 Водосборник. 13 июня 1994 года. Понедельник, солнечно. На лазурно-голубом фоне в углу плаката светится жёлтая луна. Под её светом слегка колышутся волны, а на рифе тихо сидит русалочка. Каштановые вьющиеся волосы падают на талию, Одна рука придерживает тонкий рыбий хвост. Она приподняла лицо, глядя в ночное небо, словно ожидая прихода счастья. Этот нарисованный вручную плакат, вероятно, от господина Джоу. Намеренно он это сделал или нет, но я благодарна ему, что он не использовал для него фотографию мона. Поэтому сейчас я могу смотреть на этот плакат и представлять, что я прекрасная русалочка». Звучит грустно, но я ничего не могу с этим поделать. Так же, как когда я увидел этот плакат в школе той ночью, моей первой реакцией было «Он мой, я должна его забрать». Он зажёг что-то в моём сердце, что было когда-то потушено. Я отчётливо чувствую, как медленно разгорается маленький огонёк. Для меня это значило больше, чем наесться досыта, чем души чистая одежда. Казалось, это означало какую-то возможность. Луч света, глубоко под землёй, ещё один выход из запутанной паутины труп. Винсент не понимает, почему я часто сижу под плакатом, освещая его свечой, и смотрю на него часами. Хотя и сопровождал меня повсюду, он часто терял терпение и начинал возиться со своими находками или просто засыпал. Мне было трудно объяснить ему, что для меня значит этот плакат. В то же время я чувствовала себя виноватой из-за того, что не могла выйти с ним на работу из-за недостатка сна. Но Винсент все же шел мне навстречу. Он даже помог передвинуть матрас ближе к плакату, чтобы я могла видеть его, как только открывала глаза. Он не знал, что это заставит пламя гореть все ярче. Я поняла одно. Когда жизнь человека обнуляется... Пока он жив, каждый последующий день — это сложение. Кастрюли с горячей водой, вешалки, белая рубашка — всё это — единица. А этот плакат — сто. Они откроют дыру в моём сердце, и эта дыра будет становиться всё больше и больше от пассивного принятия к активному поглощению. Я прекрасно знаю, что эту дыру под названием «Желание» невозможно заполнить. Она поглотит все, что можно получить. Она говорит, я хочу все. Я хочу ту пару белых кроссовок. Я хочу то белое платье. На самом деле я боялась сама себя. Один голос говорил, ты не можешь просить большего. Другой голос говорил, а почему бы и нет? Так они и спорили, но я была бессильна. Особенно, когда Винсента не было рядом, казалось, что вся комната заполнена этими голосами. Похоже, это можно назвать выбором. На самом деле, даже когда сомневалась, я уже делала выбор. Однажды я сидела на матрасе, глядя на плакат. Волны, рифы и русалочка, смотрящая в ночное небо. Позади меня мирно похрапывал Винсент, Я обернулась и уставилась на его морщинистое лицо и густую бороду, которая снова отросла, протянула руку, нежно погладив его по лицу. Он сморщил нос, довольно причмокнул и продолжил спать. «Винсент, мне нужно тебя покинуть». За пределами конференц-зала царила суматоха. В коридоре толпились десятки людей, все они выглядели нетерпеливыми и кричали наперебой. Тайвей, вклинившись между ними, пытался их перекричать. «Встаньте в очередь, сохраняйте порядок! Товарищ, потушите сигарету, здесь курить нельзя!» Ван Сянцзян сурово скрестил руки на груди, прислонился к дверному косяку и, не говоря ни слова, смотрел на шумную толпу. Пытался найти какие-то особые выражения на этих обычных лицах. Бумажка с надписью «Дело о серийном убийстве 24 мая», висевшая недавно на двери конференц-зала, уже была сорвана. Внезапно он крикнул. «А ну, заткнитесь!» Толпа затихла. Тайвей воспользовался возможностью, чтобы растолкать нескольких человек вокруг себя и гаркнул. «Выстроитесь в две линии! Быстрее!» Один из мужчин произнёс, «Товарищ полицейский, зачем вы нас вызвали?» «Не нужно задавать лишних вопросов». На лице Ван Сян Дзяна не отразилось ни малейшей эмоции. «Делайте всё, что я скажу». Мужчина что-то недовольно пробормотал под нос и встал в очередь. В это время дверь конференц-зала открылась, Лао Ду высунул голову и помахал Ван Сян Дзяну. «Лао Ван, звонят». Тот вошёл в кабинет и резко поднял трубку. «Кто это?» «Офицер Ван Сян Дзян. я Сюй Чан Мин из полицейского участка на улице Сяо Бэй». «Здравствуйте. По какому делу?» «Вы получили информацию о жителях, предоставленную участком?» «Да. В чём дело?» «Возникла новая ситуация. Из трубки раздался шелест бумаги». Когда я уведомлял жителей о необходимости явиться в муниципальное бюро, один из них сказал, что больше здесь не живёт и сдаёт дом в аренду. Кто именно? Тан Лэ Пин. Сян Дзян взял список со стола, просмотрел сверху вниз и нашёл это имя. Где он живёт сейчас? На улице Сыдао. Ван Сян Дзян посмотрел на карту, висящую на стене конференц-зала. Улица Сыдао находилась далеко от буферной зоны. «Ага. Вы знаете имя арендатора?» «Знаем базовую информацию. Джоу Си Цзэ, мужчина, 35 или 36 лет, кажется, работает учителем в школе». «Понял. Не могли бы вы связаться с Джоу Си Цзэ, попросить его прийти завтра в муниципальное бюро и найти офицера Ван Сянцзяна или офицера Тайвэя?» «Без проблем». Поблагодарив его, Сянцзян дал отбой. Затем вычеркнул Тан Лепина из списка. Тай Вэй и Лаоду зашли в комнату для совещаний. Вэй увидел движение руки Ван Сандзяна и спросил: "Учитель, что случилось?" "Ничего серьёзного, просто в список внесены изменения." Сандзян бросил ручку на стол. "Люди приходят. Управление по транспорту отобрало 71 человека. Сейчас мы проверим половину из них 35 человек." А вторую половину проверим завтра. На данный момент пришло 32 человека. Среди тех, кто не пришёл, есть человек по имени Тан Лэпин. Тайвэй посмотрел на список в руках. А да, в зоне Б. Вычеркни, его сегодня не ждём. А как насчёт остальных, кто не пришёл? А ты как думаешь? Тайвэй ошеломленно застыл, Лао Дужи рассмеялся. Значит, у них совесть нечиста, зато они облегчат нам дело. Тайвей почувствовал себя неловко. Думаю, время начинать. Ван Сян Дзян посмотрел на Лауду. Как поступим? Я отведу их на забор крови, по 10 человек в группе. Лауду указал на телефон на столе. Тайвей мне поможет, а ты просто жди моего звонка. Я скажу тебе, когда одна группа закончит, ты их отметишь. А потом Тайвей придёт за другими. Тайвэй, немного подумав, спросил: А как объяснить им все это? Сян-дзян сердито скривил рот. Полиция расследует дело, вот и все объяснение. Главное, чтоб слушались. Тайвей замолчал. Ван Сян-Дзян провел рукой по волосам. Лаоду, как скоро будут результаты? Я думал об этом. Второй институт определенно может это сделать, но на проверку мы отправим много образцов, так что, вероятно, процесс затянется. Но провинция Ляонин пользуется данной технологией с восемьдесят восьмого года. Почему бы вам не доложить директору Ху и не отправить образцы в Ляонин через провинциальное отделение? Может быть, это будет быстрее, чем отправлять во второй институт? «Можно и так», — Сянцзян встал. «Тогда я пойду». «Если не сможете меня найти, позвоните». Лао Ду, кивнув, вышел с Тайвеем. Ван Сянцзян, последовав за ними, увидел, что Тайвей уже отбирает 10 человек из начала очереди для первой группы. Начальник протиснулся сквозь густую толпу и пошёл к лестнице. Снова посмотрел на длинную очередь. Он не знал, был ли среди этих людей убийца, забравший три жизни и тем более не знал, насколько близок момент раскрытия дела. Гухао сидел рядом с телефоном, молча курил и время от времени поглядывал на настенные часы. Прошло 15 минут с тех пор, как он в последний раз звонил Тайвэю. Наконец, решив больше не ждать, Гухао потушил сигарету и снова проверил все вещи, Плащ, перчатки, маску, резиновые сапоги, фонарик и батарейки. Засунул в сумку пакет с хлебом и термос с горячей водой. Убрав сигареты и зажигалку, закинул сумку на плечо и пошёл к двери. Как только он коснулся дверной ручки, на столе зазвонил телефон. Гу Хао поспешно снял трубку. «Алло! Дядя Гу, ты звонил?» Тайвэй, казалось, находился в шумном помещении, из-за чего ему приходилось говорить громко. «Чем ты занят?» «Я в бюро, работаю. А ну замолчите!» — внезапно закричал он. «Закройте дверь, дядь Гу, говори!» «Ты иди занимайся делами, побеседуем позже». «Да ничего, говори, позже мне нужно будет уехать». «Короче так, вы же расследуете дело о трёх трупах, которые вынесла из канализации». «Верно». «Вы обыскивали канализационные трубы?» «Да», — Тайвей был озадачен. «Почему ты спрашиваешь?» «У вас есть чертежи канализационных труб или что-то в этом роде?» «Да», — наконец-то догадавшись о намерении Гу Хао, Тайвей воскликнул. «Дядя Гу, ты имеешь в виду дочь вашего соседа?» «Да, я тут поисследовал, и выяснилось, что последним местом, где видели эту девочку, была канализация». Значит, тот школьный значок действительно может быть ее? Я еще не знаю. Ты планируешь спуститься туда? В данный момент мне нужно идти искать ее. Канализация или ливневка? Угу. Гухау на мгновение заколебался. Ой, я не знаю, а есть разница. Это весьма обширная область знаний, сознанием дела произнес Вэй. «Старик, не поступай опрометчиво. Подожди, пока я освобожусь, а то заблудишься». «Да иди ты. Думаешь, я ребёнок? Просто послушайся меня и жди дома. Мне нужно идти, кладу трубку». Гухао подумал немного и решил сначала пойти посмотреть на люк. Проехав на двух автобусах и пройдя ещё немного пешком, Через полчаса Гухао прибыл в жилой район, где жила Цзиан Тин. Вскоре он нашел люк на открытом пространстве между двумя зданиями. Судя по надписи Дождевая вода на железной крышке Люка, это должен был быть ливневый колодец, о котором упоминал Тайвей. Гухао натянул резиновые сапоги, обошел колодезное отверстие, присел на корточки, просунув пальцы в дренажное отверстие, и попытался поднять крышку люка. Однако он приподнял эту тяжёлую штуку лишь на несколько сантиметров, так что появилась лишь маленькая щёлка. Ему пришлось отступить. Осматривая округу, Хао увидел, как к нему, запыхавшись, бежит Сянтин. Когда она остановилась перед ним, её лицо залилось румянцем. «Почему ты здесь?» «Я увидела вас из окна». «А разве сегодня не пятница? Почему ты не в школе?» «У старшеклассников пробный экзамен. Они заняли под него кабинеты первой и второй группы». Дзянтин подошла к нему ближе и подняла с земли короткую ветку. «Это то, что я использовала в прошлый раз». Гу взял ветку, вставил её в дренажное отверстие на крышке люка, с силой поднял её и оттащил в сторону. Перед ним распахнулась тёмная устье колодца. «Спасибо», — он отбросил ветку. «Возвращайся домой». «Нет». Тин посмотрела в отверстие колодца. «Я пойду с вами». «Ни в коем случае». Гухао махнул на неё рукой. «Возвращайся скорее и не заставляй мать волноваться». «Мама ушла на работу». Тин скорчила заговорческую гримасу. «Она не узнает». Только сейчас Гухао заметил, что на девушке спортивный костюм и фиолетовые и резиновые сапоги с белыми пятнышками. Похоже, она подготовилась заранее. «Так не пойдёт», — он нахмурился. «Ты думаешь, мы идём туда ради развлечения?» Цянтин достал достала из кармана несколько катушек с тонкими белыми лесками и потрясла ими перед Гу Хао. «Мы можем использовать это», — он прищурился. «Что это?» «Леска, которую мой отец использовал для рыбалки». Хао на мгновение задумался и протянул руку. «А ты всё продумала». Девочка спрятала катушку за спиной и склонила голову, глядя на него. По выражению её лица Хао сразу всё понял. «После того, как мы спустимся, ты должна слушаться меня», — проворчал он. «Ты должна делать всё, что тебе скажут. Поняла?» Тин бросила ему одну из катушек и первая подошла к устью колодца. Опустив ногу, вступила на железную лестницу. Гухао про себя взмолился, чтобы никто не увидел старика с девочкой, спускающихся в колодец. Его глубина была около 4 метров. Дзянтин уже достигла дна колодца и, увидев, как Гухао спускается по железной лестнице, поспешно отошла в сторону. Устье колодца было узким, но внутри оказалось довольно просторно. Однако, за исключением редких лучей света, падающих с поверхности, Вокруг была кромешная тьма. Гухао обнаружил, что они находятся в круглой цементной трубе, вмещающей взрослого человека в полный рост. На её дне плескалось немного воды. Подошвы скользили, значит, под ними скорее всего был ил. Хао достал из холщовой сумки фонарик и посветил им. По обеим сторонам от них располагались трубы, конца и края которым было не видать. Девчушка выглядела взволнованной и немного напуганной. «Дядя Гу, в какую нам сторону?» Гу Хао задумчиво произнёс. «Где ты нашла ключи?» Тин, поразмыслив, указала куда-то в сторону. «Наверное, вон там». Хао посветил фонариком на трубу справа. «Ладно, попробуем на авось». Он попросил Дзян Тин привязать один конец лески к железной лестнице, а сам надел перчатки и взял катушку. «Иди за мной и смотри под ноги», — произнес он, — «и ничего не трогай». Дзянтин послушно кивнула. Гухао глубоко вздохнул и, держа фонарик в одной руке и, медленно отпуская леску другой рукой, вошел в темную ливневую трубу. Пройдя более десяти метров, он оглянулся на то место, где они стояли после спуска в колодец. Луч света по-прежнему падал внутрь, от него будто исходило тепло. На мгновение Гухао почти захотелось сбежать обратно, покинув это тёмное и холодное место. Но когда он подумал о том, как Су Линь ощупью пробиралась вперёд в этом мраке, он обернулся, стиснув зубы, и продолжил идти вперёд по воде. «По крайней мере, я всё ещё вижу свет перед собой. По крайней мере, у меня есть спутник» даже если это маленькая девочка, которая идет за мной по пятам и не смеет убежать. И правда, как только он покинул место, куда еще проникало солнце, смелость Дзиантин полностью исчезла. За исключением стен освещенных фонариком всё перед ними поглощала темнота. спина старика перед ней давала ей некоторое утешение. она была ее единственной поддержкой в этом темном месте. Тин уже сожалела о своём минутном порыве, но не хотела сдаваться. Интуиция подсказывала ей, что Сулинь всё ещё здесь. Возможно, это было вызвано страхом, но всё тело Дзян-Тин замёрзло. Особенно окоченевшими ощущались ноги в резиновых сапогах. Вода в трубе, казалось, была близка к точке замерзания. Холод пронизывал до костей. Тин задавалась вопросом, почему не надела более толстые носки. Вдруг она почувствовала, как что-то проскользнуло мимо её ног. Инстинктивно вскрикнула и с силой пнула воду. Гухао повернул голову. «Что случилось?» «Здесь что-то есть!» Тин была так напугана, что её лицо побледнело, и она снова огляделась в панике. «Оно проползло по моим ногам!» «Всё в порядке!» Тон Гухао был безмятежным. «Наверное, это крыса». Лицо Дзянтин стало ещё бледнее. «Здесь водятся крысы?» «А где ещё, по-твоему, они живут?» Гухао улыбнулся. «Давай-ка возвращайся обратно по леске». Дзянтин молчала несколько секунд, наконец выдавила. «Нет!» — взяла Гухао за руку. «Пойдёмте!» Они продолжили идти вперёд по трубе. Сначала Гухао обращал внимание на следы под ногами и на стенах, но вскоре отказался от идеи получить здесь какие-либо подсказки. Судя по следам воды на стене трубы, ее уровень мог доходить до одного метра, и все, что оставалось здесь, она бесследно смывала. Перестав отвлекаться, Хао сосредоточился на их пути. Дзянтин продолжала плестись за ним. Казалось, эти двое достигли молчаливого взаимопонимания и не говорили ни слова. В ливневой трубе не было никаких других звуков, кроме плеска воды под резиновыми сапогами и их дыхания. Воздух здесь был не очень свежим, повсюду стоял неприятный запах. Гухао начал чувствовать легкое головокружение. Он остановился и достал из сумки две маски. Надев их, они продолжили идти вперед. Это временно оградило их от зловонного запаха, но также затруднило дыхание, и полчаса спустя гухао стало тяжело дышать. Тин позади него тоже еле переводила дух, с трудом волоча ноги. Он начал сомневаться, смогут ли они выдержать этот путь. Но, к счастью, после нескольких поворотов и смены рыболовной катушки, труба наконец закончилась. Перед ними предстал горизонтальный трубопровод, более высокий и широкий, соединённый несколькими ступенями с трубой, по которой они пришли сюда. Гухао осторожно спустился по скользким гранитным ступеням, повернулся и помог спуститься девочке. Затем посветил фонариком по бокам, там тоже была бесконечная темнота. Гухао постоял несколько секунд и вдруг крикнул. Его крик отразился от стен и постепенно распространился вдаль. Дзян Тин вздрогнул, затаив дыхание, и внимательно прислушалась к звукам в трубе. Но в плотной тьме царила мёртвая тишина. Тин взглянула на гухао: «Дядя Гу, куда теперь?» Гу Хао на мгновение задумался, посвятив фонариком себе под ноги. Накопившаяся в трубе вода медленно стекала вправо, Похоже, выход был в той стороне. Кроме того, когда люди не могут чётко определить направление или же сильно нервничают, они чаще сворачивают направо, чем налево. Наконец Гухао решился, потянул за леску и пошёл направо. «Пойдём, сегодня сделаем ставку на эту сторону». За исключением того, что эта труба оказалась просторнее, Она ничем не отличалась от той, через которую они прошли раньше. Но неприятный запах здесь был слабее. Гухау натянул маску, аккуратно уложил леску и пошёл вперёд, подёргивая носом. Пройдя приличное расстояние, они обнаружили, что вторая катушка закончилась, а Хау нашёл новое отверстие в стене, которое, похоже, было ещё одним трубопроводом. Он предположил, что в настоящее время они находятся в основной трубе ливневой сети города, а труба, которую они недавно прошли, является одним из её ответвлений. Это как раз соответствовало его предположению о том, что эта чёртова сеть дождевых труб действительно очень сложна. Тайвей не без причины беспокоился, что Хао может заблудиться. Продолжив идти вперёд, он обнаружил новые ответвления по обе стороны от главной трубы. Это означало, что Сулинь могла войти в любое из них. Цзянтин тоже это поняла. Проходя мимо одного ответвления, она поднялась по ступенькам и заглянула внутрь. Затем дрожащим голосом крикнула: "Сулинь!" Но ответа снова не последовало, и Цзянтин, опустив голову разочарованно, спустилась по ступенькам. Гухао посмотрел на неё. «Устала?» Цзянтин, ничего не сказав, кивнула. Гухао достал из своей холщовой сумки плащ и расстелил его на гранитных ступенях. Немного подумав, сунул обувь под плащ и жестом пригласил девочку сесть. Затем достал хлеб и чашку с водой и протянул их Дзянтин. Девочка и правда выглядела очень голодной. Она оторвала большой кусок хлеба и съела его за два укуса. Налив горячую воду в крышку термоса, выпила её маленькими глотками. Гухао тоже съел кусок хлеба и выпил немного горячей воды. Хотя они сидели на плаще, через него всё равно просачивался холод гранитных ступеней. Однако Гухао не хотел вставать. Его гудящим ногам был нужен отдых, а голове время подумать. Самым важным сейчас было, жива ли еще Сулинь. Гипотеза первая. Девочка все еще жива. Тогда она должна быть заперта в подземной сети ливневых труб. В противном случае она давно уже доложила обо всем полиции и вернулась бы домой. Но прошло много времени с тех пор как Сулинь исчезла. Как она могла выжить здесь? Насколько он мог судить, в подземной сети не было никакой пищи. Это делает вторую гипотезу более вероятной. Гипотеза 2. Сулинь погибла здесь. Не исключено, что ее тело смыло в реку Литун проливным дождем. Однако расследование Тайвея показало, что в городе не было найдено других неопознанных тел. Поэтому Гухао пытался различить в грязном воздухе специфический душок. В давние годы он познал на поле боя резкий запах разлагающихся трупов, и хотя прошло много времени, никогда его не забудет. Хотя они ещё ничего не нашли, он должен быть морально готов увидеть труп с провалившимся лицом, распухший и даже объеденный крысами. Хао посмотрел на Циан Тин, свернувшуюся калачиком рядом с ним. «Такое девочка ни в коем случае не должна была увидеть». Вторая гипотеза была наиболее вероятной, но Гухао всё ещё не оставлял первую. Это была очевидно безнадёжная надежда, но любая надежда – лучшее, что есть в мире. Если Сулини ещё жива, ей определённо повезло, и она оказалась в каком-то месте, пригодном для выживания в этой системе. Ни основная труба, ни ответвление не соответствуют требованиям, Текущая по ним вода сама по себе делает невозможным долгое пребывание здесь. Что касается еды, предположим, что девочка начала ловить мышей, крыс, гекконов и других тварей, и ела их сырыми. Гухао выкурил две сигареты, повернул голову и посмотрел на дзянтин. «Ты можешь продолжать идти?» Тин, отпив немного горячей воды из крышки термоса, кивнула. Гухао засунул плащ, обувь, термос и оставшийся хлеб в холщовую сумку и снова потянул за леску. Пошли. Бесконечные поиски продолжились. Та же стоящая вода, те же стены, обросшие зелёным мхом, те же ступеньки и отверстия ответвлений, те же темнота и тишина. Иногда Гухао казалось, что они просто топчутся на месте, иначе как эта труба могла быть такой длинной? Каждый раз, натыкаясь на отверстие нового ответвления, они останавливались и громко выкрикивали имя Сулинь. Это призрачное место, казалось, обладало своего рода магией, которая заставляла людей невольно молчать, как будто издав хоть звук, они разгневают монстра, тихо притаившегося во тьме. Поэтому собственные крики заставляли их, особенно Дзянтин, дрожать от страха. Она ждала, что Линь ответит и боялась, что они услышат что-то более странное. Неизвестно, сколько они ещё шли. Внезапно Гухао остановился и тяжело вздохнул. Тин позади него тоже остановилась, глядя, как он светит фонариком себе под ноги. В стоячей воде плавал кусок лески. Её сердце сжалось, и она машинально посмотрела на рыболовную катушку в руке Гухао. Та была пуста. Гухау поднял леску и намотал её на катушку. Дзян Тин поняла, что это последняя катушка, так что сегодняшние поиски подошли к концу. Она не знала, что чувствует сейчас, разочарование или облегчение. Гухао осторожно спросил. «Ты подождёшь меня здесь, с катушкой? Я пройду немного дальше». Дзян Тин, широко раскрыв глаза от страха, помотала головой. Гухао не стал настаивать. Хотя он был уверен, что сможет найти её снова, было и в самом деле рискованно оставлять девочку одну в темноте. Внезапно он увидел что-то на стене трубы примерно в десяти метрах от них. Цвет этого чего-то отличался от цвета цементной стены, да и форма тоже была странной. Он повернулся к Зиантин и сказал, «Девочка, подожди меня здесь, я скоро вернусь». «Нет, не уходи!» Она затрясла головой, словно погремушка-барабанщик. «Я не хочу оставаться здесь одна!» «Я пойду вон туда!» Хао указал вперёд. «Ты сможешь меня видеть!» Тин схватил его за рукав. «Нет, я пойду с тобой!» У Гу Хао не было выбора. Немного подумав, он достал из сумки термос, обмотал вокруг него леску и поставил в воду. «Пойдём!» Гухао по-прежнему шёл впереди, а Дзян Тин позади. Они медленно приближались к тому месту, освещая стены фонариком. Наконец Гухао увидел открытую круглую железную дверь, достаточно большую, чтобы туда смог протиснуться человек. Он просунул в дверь голову и посветил фонариком. Возле железной двери было несколько гранитных ступеней. Накопившаяся вода затопила самые нижние ступени, глубина здесь, по его оценке, составляла около метра. Пространство у двери было похоже на коридор, соединяющийся с более широким пустым пространством в глубине. Гухао смог разглядеть лишь цементную стену, покрытую зелёным мхом. Ему показалось, что в углу висит железная лестница. Это место походило на огромный резервуар. Цзян за его спиной с любопытством огляделась. «Там так много воды!» Она вдруг принюхалась и нахмурилась. «А что это за запах?» Хау жестом велел Дзиантин встать за железной дверью, продолжая светить фонариком настоящую воду. Он тоже чувствовал слабый неприятный запах, плывущий над водоёмом. Трупный смрад. Его было достаточно, чтобы пробудить обонятельную память. Здесь что-то умерло. Будь то человек или животное, оно должно было раздуться, как барабаны, плавать на поверхности. Но поверхность воды была настолько спокойной, Будто здесь не было ничего, кроме нескольких веток. Могло это что-то лежать на дне. Имеющееся у них оборудование не годилось для подводных исследований. Более того, даже если Хао что-то и найдет, он не хотел бы, чтобы Дзянтин увидел это. Так что, похоже, ему придется вернуться в другой день. Гухао обернулся и обнаружил, что Дзянтин спускается, глядя себе под ноги. «Здесь ничего нет. Пойдём отсюда». «Дядя Гу!» — Тин указывал на нижнюю часть ступеней. «Что это?» Гу Хао, посветив фонариком, обнаружил, что в углу между ступенями и стеной находится какая-то насквозь промокшая и грязная вещь. Поколебавшись, он лёг ничком на ступеньки, вытянул руку как можно дальше и, наконец, ухватил это. Оттащил к ступенькам и развернул. Это было тёмно-фиолетовое женское пальто. Хао внимательно осмотрел его и поднял глаза на Дзян Тин. «Когда вы идёте в школу, вам не разрешается надевать такое, верно?» «Да». Тин посмотрел на мокрое шерстяное пальто и нахмурилась. «Мы носим школьную форму». Гухао положил пальто у железных ворот. «На сегодня всё, уходим». Они вернулись к главному трубопроводу, нашли термос, обмотанный леской, и начали искать обратный путь. С леской в качестве ориентира они продвигались намного быстрее. Наконец увидели луч солнечного света, падающий вниз. Гухао отвязал леску от железной лестницы и подсадил Дзиантин, чтобы та поднялась первой. Но лишь выглянув из колодца, девочка остановилась, её ноги остались на лестнице. Гухао пришлось подгонять её. Подождав, пока она выйдет, он ловко вскарабкался наверх, и как раз, когда собирался сделать глоток свежего воздуха, ошарашенно замер. У колодца стояла Дзян Юишу, сердито глядя на него. Лаогу! Она оглядела его сверху вниз, её тон был агрессивным. «Я думала, что ясно дала вам понять, мы больше не хотим быть вовлечены в это дело». «Вы...» <кхм> Не сердитесь, выслушайте меня. Гухао оперся обеими руками о землю. Я сейчас поднимусь. Дзян Юйшу фыркнула и отошла от колодца. Хаос конфуженно вылез. В лучах солнца он обнаружил, что они с Дзянтин покрыты пылью, паутиной и какими-то пятнами, а еще от них исходит неприятный запах. Дзянтин неловко встала рядом с матерью. Мам, ты разве не пошла на работу? На работу? «Я вернулась, чтобы приготовить тебе ужин!» Юйшу была в ярости. «Ты знаешь, как долго я тебя искала!» «Сяо, Дзян, не ругайте ее!» Гухао стряхнул пыль с одежды. «Это все моя вина!» «Конечно, это ваша вина!» Юйшу снова повернулась к нему. «Отвезти девушку в такое опасное место? Вы вообще думали о последствиях?» Дзянтин тихо пробормотала. «Там совсем не опасно, просто немного темно!» «Я действительно поступил неправильно», — Гу Хао поклонился ей. «Сяо Дзян, мне очень жаль». «Почему ты ругаешь дядю Гу?» Поняв, в какое затруднительное положение попал Гу Хао, недовольно крикнула. «Я сама захотела пойти». «Чем ты гордишься?» — Юишу толкнула Дзян Тин. «Если б я не помчалась домой готовить, я бы...» «Ты только и знаешь, что готовить!» — Тин указала вниз. «А ты подумала о Су-Линь?» Подумала о том, есть ли у нее еда. Она зашагала прочь. Дзян Юйшу посмотрела на нее, затем на Гу Хао, топнула ногой и погналась за дочерью. Гу Хао не мог ее отговорить, лишь наблюдал, как мать с дочерью исчезает за углом здания. Вздохнул, наклонился, чтобы вернуть на место крышку люка дождевой воды. Затем сменил обувь, снял маску и перчатки и медленно вышел из парковой зоны. Грязный и вонючий Гухао отказался от идеи поехать домой на автобусе. Пройдя пешком почти час, он, наконец, добрался до дома. Вымыв руки и лицо, бросил холщовую сумку и грязную одежду с обувью в угол. Он планировал прилечь и отдохнуть полчаса, а затем приняться за готовку, но, как только коснулся щекой подушки, моментально уснул. Когда он проснулся, уже наступила ночь. Гухао с трудом поднялся с кровати, думая, чем бы набить желудок. Как только он открыл холодильник, услышал быстрый стук в дверь. Открыл и в квартиру ворвался Тайвей. Оглядел его с ног до головы и спросил. «Почему ты не ответил на звонок?» Гухао удивился. «Я спал. Может, и не слышал. Что случилось?» «Я думал, это с тобой что-то случилось». Тайвей облегченно вздохнул. «Я только с работы». «Ты тоже не ужинал?» «А ты как думаешь?» Недовольно сказал Тайвей, садясь на кровать и принюхиваясь. «А что это за запах?» Он бросил взгляд на грязную одежду и обувь в углу и сразу всё понял. «Дядя Гу, а ты впрямь непослушный!» Нахмурился. «Я же говорил тебе не спускаться одному!» «Я ходил разведать дорогу!» Гухао достал из холодильника два яйца. «Как насчёт лапши с соевой пастой?» без разницы вэй открыл окно подошел к колчевой сумке присев заглянул в нее а ты хорошо подготовился что нибудь нашел ничего не нашел эта сеть такая огромная что я не стал заходить далеко Као снял фартук со стены я нашел место похожее на водохранилище и выудил оттуда шерстяное пальто тайвей вскинул голову заморгал шерстяное пальто «Да, фиолетовое, женское». Гухао подошел к двери. «Я не знаю, кому принадлежало это пальто, но выглядело оно совсем новым». Тайвэй схватил его за рукав, широко раскрыв глаза. «Повтори еще раз».